Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 3-е число 7 месяца. Воскресенье. 2645 За стойкой мотеля Арарат восседал на высоком стуле сам Саркис. Он узнал меня сразу. Активно поприветствовал, даже обнял. Выделил домик и сам вызвался переставить грузовик с товаром на запирающуюся площадку. Затем отправил меня заселяться, взяв взамен обещание сразу же после ванны прийти в ресторан и составить ему компанию. Пообещал что-то исключительное на ужин и вообще выглядел очень радостным. Ну и я, признаться, был рад его видеть. Через полчаса, умытый и немного посвеживший, пришел в ресторан и Саркис пригласил меня за столик на террасе, где уже стояли тарелки и огромное блюдо с салатом. Едва я успел сесть, как все та же быстроглазая черненькая девица притащила две гигантские запотевшие кружки пива, бастурму производства самого Саркиса и еще какое-то вяленое мясо, очень соленое и острое, нарезанное тонкими длинными полосками. Саркис сел за стол напротив, поднял кружку, поздравил с удачным путешествием. Много расспрашивал о нашем отъезде, и я рассказал ему историю с засадой. Он переживал, Всплескивал руками, ликовал, когда я ему рассказывал, чем все это закончилось. Поинтересовался чеченцем. И я рассказал ему, что того убили вместе с остальными, а на расспросы о толстом менте я ответил, что о нем ничего не знаю. Затем Саркис подозвал быстроглазую, что-то пошептал ей, так и умнула, убежала и вскоре вернулась со своей копией, такой же стреляющей глазками, маленькой и чернявой. Саркис величественным жестом усадил их с нами за стол, отрекомендовав как девушек порядочных, но в меру податливых и до ласки охочих. Я извинился, поблагодарил его за заботу, но сказал, что, во-первых, устал с дороги, а во-вторых, только что женился. Саркис ни капли не обиделся, просто той, которая села рядом со мной, указал на стул с другой стороны от себя. Поздравил со свадьбой, расспрашивал о жене, о девице, оказавшиеся венгерками, уместно хихикали, но в разговор не вмешивались. Я подумал, что Саркис устроился со всем доступным комфортом и поинтересовался много у него еще в запасе таких чуть-чуть податливых среди персонала. Он, На что он гордо ответил, что только эти две, и вообще он их самому себе нашел, и разве что самым лучшим гостям они компанию составляют. По крайней мере, я был польщен тем, что причислен к числу гостей почетных. Затем он расспросил меня о моих планах И не то, чтобы пришел в восторг от моей идеи открыть в Порто-Франко еще один оружейный магазин. Всего их в городе было два, причем второй находился в центре и своего тира не имел, поэтому с Саркисом и не конкурировал. Однако я его утешил, пообещал ему бесперебойную поставку патронов из Демидовска, которых он не получал, обмен товаром по необходимости взаимной скидки, и еще сказал, что искать место намерен у конвойных стоянок с другой стороны города. Еще его порадовала возможность покупать недорого боеприпасы для перепродажи. Он успокоился и предложил поговорить завтра об этом подробно. Может, он даже порекомендует, кому обратиться за арендой подходящего помещения и места под маленькое стрельбище. Ресторан уже опустел, постояльцы в нем допоздна обычно не засиживались, предпочитая или веселиться в городе, или спать в домике. А мы еще часа три просидели вместе. Саркис лишь успевал гонять к бару за пивом своих чуть-чуть податливых официанток. Потом у нас обоих стали слипаться глаза, озевали мы чаще, чем говорили, поэтому попрощались. Я пошел к себе в домик один, а Саркис к себе в квартиру на втором этаже, и не один, естественно».